Глава десятая. Девичья слюна. Не колеблясь ни мгновения, я схватил посох и задул свечу. Погреб погрузился во тьму, а я рванул в направлении двери в катакомбы. Сзади поднялась невообразимая суматоха. Крики, топот, звуки борьбы. Оглянувшись, я увидел, что кто-то из караульных принес в погреб факел. Я шмыгнул за ряды полок с винными бутылками, стараясь держаться подальше от света. Это было ужасно, то, что я бросил Ведьмака и Алису. Зайти так далеко и все же не суметь спасти их. Оставалось надеяться, что во время всей этой суматохи они каким-то образом сумеют выбраться наружу. Оба способны видеть в темноте. И если уж я сумел найти дверь в катакомбы, то они и подавно смогут. Я чувствовал, что кто-то из пленников последовал моему примеру, надеясь спрятаться от караульных в темных закоулках погреба. Некоторые даже опередили меня. Может, среди них были мой учитель и Алиса, но я не мог рисковать, окликая их. Пока я пробирался под прикрытием полок, мне показалось, что впереди дверь в катакомбы быстро открылась и закрылась, но в такой темноте уверенности у меня не было. Спустя несколько мгновений и я прошел через эту дверь. Едва она закрылась за мной, я оказался в такой плотной тьме, что на протяжении нескольких секунд не видел даже собственных рук. Я стоял наверху лестницы, дожидаясь, пока глаза хоть немного привыкнут к темноте. Как только это произошло, я осторожно спустился по ступенькам и как мог быстро пошел по туннелю, Понимая, что в конечном счете кто-нибудь наверняка догадается проверить эту дверь. Я не стал запирать ее за собой на случай, если Алиса и Ведьмак шли сзади. Вообще-то, я хорошо вижу в темноте, но в этих катакомбах, казалось, с каждым шагом становилось все темнее. В результате мне пришлось остановиться и достать из кармана трутницу. Опустившись на колени, я высыпал на камни щепотку трута Высек искру и вскоре сумел зажечь свечу. Теперь я шел быстрее, но с каждой минутой воздух вокруг становился все холоднее, и не очень далеко впереди по стене метались зловещие тени. Снова там беспорядочно летали бледные, светящиеся призраки умерших, и теперь их было гораздо больше. Видимо, я побеспокоил их, когда в прошлый раз прошел по туннелю. Я остановился. Что это? Где-то в отдалении послышался собачий вой. Сердце у меня заколотилось. Это настоящий пёс или лихо? Эндрю говорил об огромном чёрном псе со злобно оскаленными острыми клыками, который на самом деле был лихом. Я уговаривал себя, что это воет самая обыкновенная собака, каким-то образом забредшая в катакомбы. В конце концов, если сюда забрался кот, то почему этого не могла сделать собака? Вой раздался снова и надолго повис в воздухе, отдаваясь эхом в бесконечном хитросплетении туннелей. Где он? Спереди или сзади? В этом туннеле или в другом? Ответа я не знал, но, учитывая, что квизитор и его люди были сзади, мне оставалось одно – двигаться в сторону ворот. Ну, я и зашагал, вздрагивая от холода. Обошел раздавленного кота, добрался до развилки, завернул за угол, увидел серебряные врата. И остановился, почувствовав, как от страха задрожали колени. Потому что впереди, во тьме за пределами круга, выхватываемого пламенем свечи, кто-то ждал меня, сидя на полу около ворот, прислонивший спиной к стене и свесив голову. Может, это сбежавший пленник из тех, кто опередил меня? Обратного хода все равно не было. Поэтому, высоко подняв свечу, я сделал несколько шагов вперед. Бородатое лицо повернулось ко мне. «Что ты так долго?» — произнес голос, который я мгновенно узнал. «Я уже пять минут жду тебя тут». Это был ведьмак, живой и здоровый. Я кинулся вперед, испытывая огромное чувство облегчения от того, что он сумел сбежать. На левом глазу у него расплылся ужасный синяк, рот распух. Ясно, что его били. — Как вы? — с тревогой спросил я. — Нормально, парень. Еще несколько минут передышки, и я буду в полном порядке. Давай пока открывай ворота. — Алиса была с вами? — спросил я. — В той же камере? «Нет, парень, лучше выкинь ее из головы. Помочь мы ей теперь все равно не сможем, зато хлопот с ней не оберешься». Его голос прозвучал жестко и твердо. «Она заслуживает того, что ее ждет». «Смерти на костре? Вы же никогда не сжигаете ведьм, она совсем еще ребенок. И вы сами говорили Эндрю, что она невиновна». «Я был потрясен до глубины души». Да, ведьмак никогда не доверял Алисе, и все же ужасно, что он так о ней говорит. Особенно теперь, когда он сам только что чудом избежал той же участи. «Ради бога, парень, ты что, заснул?» Нетерпеливо и раздраженно спросил ведьмак. «Давай, пошевеливайся, доставай ключ и открывай ворота». Я на мгновение заколебался, и он протянул ко мне руку. «Давай сюда мой посох, парень! Я слишком долго проторчал в сырой камере, и теперь старые кости ноют!» Я протянул ему посох, но когда его пальцы начали приближаться к моим, внезапно отпрянул в ужасе. Дело было не только в его жарком зловонном дыхании, которое ударило мне в лицо. Гораздо важнее было то, что он протянул ко мне правую руку. Правую, а не левую. Это был не ведьмак. Это был не мой учитель. Я стоял, словно окаменев, и смотрел, как он уронил руку, и она тут же, извиваясь точно змея, поползла ко мне по булыжникам. В мгновение ока она удлинилась вдвое и плотно, болезненно сомкнулась на моей щиколотке. Моим первым порывом было попытаться вырваться из ее смертоносной хватки, но я понял, что это бесполезно, и не стал дергаться. Я попытался сосредоточиться, крепче сжал посох, чтобы повороть страх, и напомнил себе о необходимости правильно дышать. Я был в ужасе, но хотя тело мое окаменело, голова работала с лихорадочной быстротой. Существовало единственное объяснение происходящему, и оно заставило меня содрогнуться. Передо мной был лихо. Я внимательно разглядывал его в надежде обнаружить хоть что-то, способное мне помочь. Оно выглядело в точности как ведьмак, да и голос звучал так же. Не отличить, если не считать руки змеи. Так прошло несколько секунд, и я почувствовал себя лучше. Этому приему научил меня ведьмак. Испытывая сильный страх, нужно полностью сосредоточиться и как бы отодвинуть свои чувства в сторону. «Тьма питается страхом, парень», — говорил он. «А если разум спокоен и живот пуст, битва уже наполовину выиграна, даже не начавшись». И это сработало. Тело перестало дрожать, я успокоился и почти расслабился. Лихо отпустил мою щиколотку, рука змея скользнула на свое место. Он сделал шаг ко мне. При этом раздался странный звук, не то под сапог, как можно было ожидать, а скорее царапание огромных когтей по булыжнику. От движения лиха воздух заколебался, пламя свечи затрепетало, и отбрасываемая ведьмаком тень на стене исказилась. Я быстро опустился на колени и положил посох и свечу на пол между нами. Спустя мгновение я был уже на ногах и, сунув руки в карманы штанов, набрал полную горсти соли и железных опилок. «Пустая трата времени!» — произнес лихо, и сейчас его голос звучал совсем иначе, чем у Ведьмака. Рязкий и низкий, он отражался от камней катакомб, заставляя колени мои дрожать, а зубы выбивать дробь. «Эти старые трюки на меня не действуют. Я слишком долго живу на свете, чтобы такая чепуха причинила мне вред». «Твой хозяин, старые кости, однажды попытался их применить, но без толку, без всякого толку!» Я заколебался, но лишь на мгновение. Может, он лжет, и попытаться все равно стоит. Но потом в левой ладони среди металлических опилок я ощутил что-то твердое. Маленький ключ от серебряных врат. Я не мог бросить опилки не рискуя потерять его. «А, у тебя есть то, что мне нужно!» Губы лихо искривила хитрая улыбка. «Он что, читает мои мысли? Или у меня все на лице написано? Или он просто догадался? В любом случае, ему многое известно». «Послушай!» — все с тем же хитрым выражением на физиономии продолжал он. «Если уж старые кости не сумел одолеть меня, на что ты можешь рассчитывать? Ни на что, поверь. Они уже идут сюда, и скоро тебя найдут. Слышишь, крики караульных? Сгоришь на костре, вот что тебя ждет. Сгоришь вместе со остальными. Отсюда можно выбраться только через эти ворота. Другого способа нет, понимаешь? Открой их, пока не поздно». Лихо стоял сбоку от ворот, спиной к стене туннеля. Я понимал, чего он добивается. Проскользнуть вслед за мной в ворота, вырваться на свободу и начать бесчинствовать по всему графству. И я знал, что сказал бы ведьмак, чего он ожидал бы от меня. Мой долг — сделать так, чтобы Лихо оставалось в своей ловушке в катакомбах. Это важнее, чем моя жизнь. «Не будь глупцом!» – прошипел лихо все тем же низким, резким голосом, не имеющим ничего общего с голосом ведьмака. «Послушай меня, я окажешься на свободе. А я еще и вознагражу тебя. Щедро вознагражу. Я уже предлагал это твоему хозяину, но он отказался. И где он теперь, а? Ответь!» «Завтра его допросят и признают виновным, а день спустя сожгут!» «Нет», — сказал я, — «я не могу этого сделать!» Физиономия Лиха налилась яростью. Он все еще имел сходство с Ведьмаком, но злоба исказила хорошо знакомые мне черты. Он сделал еще шаг в мою сторону и вскинул вверх кулак. Может, это была всего лишь игра колеблющегося пламени свечи, но мне показалось, что он растет. Я почувствовал, как на плечи и голову начала давить невидимая тяжесть, принуждая меня опуститься на колени. Я вспомнил размазанного по булыжнику кота и понял, какая участь меня ждет. Даже вдохнуть и то не удавалось, и мною начала овладевать паника. «Я не мог дышать! Да-да, совсем не мог!» Свет свечи внезапно померк, в глазах потемнело. Я отчаянно пытался заговорить, взмолиться о пощаде, но понимал, что снисхождения не будет, если я не отопру серебряные врата. О чем только я думал. Каким же надо быть дураком, чтобы вообразить, будто после всего нескольких месяцев обучения я смогу отбиться от столь могущественного и злобного создания, как лихо. А теперь я умираю. Никаких сомнений. Один в катакомбах. И что еще хуже, умираю зря, не сумев спасти ни своего наставника, ни Алису». Потом я услышал в отдалении стук башмаков по булыжнику. Говорят, когда умираешь, слух отказывает последним. Мелькнула мысль, что стук этих башмаков будет последним звуком в моей жизни. Однако потом невидимая тяжесть, сплющивающая тело, медленно отпустила. Зрение прояснилось, я снова мог дышать. Лихо повернул голову и устремил взгляд в сторону изгиба туннеля. Он тоже что-то услышал. Да, без сомнения, это были шаги. К нам кто-то приближался. Я быстро взглянул на Лиха и увидел, что он изменяется. Ничего подобного я даже представить не мог. Он стал гораздо больше, головой доставая почти до потолка туннеля. Тело изгибалось вперед, и лицо теперь не имело никакого сходства с Ведьмаком. Подбородок удлинялся, вытягиваясь вперед и загибаясь вверх точно крюк, а нос, напротив, тянулся вниз. Что это? Он приобретает свой истинный облик, тот самый, что изображен над входом в собор? Значит, он уже полностью восстановил свои силы? Я прислушивался к звуку шагов. Похоже, сюда шел один человек, а не отряд людей-квизитора. Да пусть даже и отряд сейчас меня это не волновало. В них было мое спасение. Когда кто-то вышел из-за угла и оказался в свете свечи, прежде всего я увидел башмаки, точнее, остроносые туфли. А потом показалась и вся девочка в черном платье. Это была Алиса. Она остановилась, бросила на меня быстрый взгляд и удивленно распахнула глаза. При виде лиха и ее лицо приобрело не столь испуганное, сколько сердитое выражение. Я обернулся на Лиха и на мгновение наши взгляды встретились. В его глазах полыхала злость, но одновременно проглядывалось что-то еще. Однако прежде чем я сообразил, что именно, Алиса зашипела словно кошка, бросилась к лиху и к моему величайшему изумлению плюнула ему в лицо. Дальнейшее произошло так быстро, что было не уследить взглядом. Налетел внезапный порыв ветра и лихо исчез. Мы долго стояли, не двигаясь. Потом Алиса посмотрела на меня. «Не нравится ему девичья слюна, да?» Она скупо улыбнулась. «Вовремя я появилась». Я не находил слов для ответа, не в силах поверить, что Лиха удалось прогнать так легко. Раздумья по этому поводу, однако, не помешали мне встать на колени и попытаться вставить ключ в замок серебряных врат. Это оказалось не так-то просто, потому что руки у меня дрожали, как прежде у Эндрю. Наконец, я сумел правильно всунуть ключ, и он повернулся. Я открыл дверцу, схватил ключ, посох и пролез в отверстие. «Возьми свечу!» — крикнул я Алисе. Едва она оказалась в безопасности, как я снова вставил ключ в замок, теперь уже снаружи, но он никак не хотел поворачиваться. Это продолжалось, кажется, целую вечность, и я все время трясся от страха, что в любой момент может вернуться лихо. Долго ты еще будешь возиться? спросила Алиса. Это не так просто, как кажется. В конце концов, я все же запер замок и вздохнул с облегчением. Но потом. Вспомнил о Ведьмаке. «Мистер Грегори был с тобой в камере?» — спросил я. Алиса покачала головой. «Когда ты пришел, уже нет. Примерно за час до этого его увели на допрос». «Мне несказанно повезло, что я избежал плена и сумел выпустить пленников из камеры. Однако везение не может длиться вечно. Так всегда бывает, то густо, то пусто». Я опоздал всего на час. Алиса на свободе, но ведьмак остался в плену. Если я не придумаю еще что-нибудь, чтобы вызволить наставника, его сожгут. Не теряя времени даром, я повел Алису по туннелю, и вскоре мы добрались до быстротекущей подземной реки. Я беспрепятственно перешел на другую сторону, но, оглянувшись, увидел, что Алиса по-прежнему стоит на дальнем берегу, глядя на воду. Тут глубоко, Том! закричала она. Слишком глубоко! А камни скользкие! Я вернулся к ней, взял за руку и перевел через реку. Скоро мы дошли до открытого люка в заброшенном доме, вылезли через него в подпол, и я закрыл за нами крышку. К моему разочарованию, Эндрю уже ушел. Мне нужно было поговорить с ним, сказать, что ведьмака в камере не оказалось что брату Питеру угрожает опасность, и что слухи оказались верны. К лиху вернулась его сила. Какое-то время нам лучше оставаться здесь. Когда выяснится, что пленники сбежали, квизитор наверняка начнет обыскивать город. А в этом доме живет призрак, и подпол — последнее место, куда сунутся его люди. Алиса кивнула, и в первый раз с весны я как следует разглядел ее. Мы были одного роста, и это означало, что она тоже выросла, по крайней мере, на дюйм. Одета она была так же, как тогда, когда я отводил ее к тетке в Стаумин. Конечно, это было не то же самое черное платье, но точная его копия. Алиса по-прежнему была очень хорошенькая, но похудела и казалась старше, как будто ей пришлось пережить что-то, заставившее ее быстро повзрослеть. Что-то такое, чего никому не следует переживать. Спутанные волосы слиплись от грязи, мазки грязи были и на лице. Алиса выглядела так, словно не мылась, по крайней мере, месяц. «Рад тебя видеть», — сказал я. «Я чуть с ума не сошел, когда понял, что это ты в повозке квизитора». Вместо ответа она взяла меня за руку и пожала ее. «Я такая голодная, Том. У тебя ничего нет поесть?» Я покачал головой. «Даже кусочка старого заплесневелого сыра!» «Прости, ничего не осталось!» Алиса отвернулась и потянула за край старый половичок, лежавший поверх груды точно таких же. «Помоги мне, Том, не хочу сидеть на камнях!» Я поставил свечу, положил посох, и мы расстелили коврик на плитах. Запах плесени усилился, во все стороны по полу стали разбегаться жуки и блохи. Алису это, по-видимому, немало не беспокоило. Она уселась наполовик, подтянула к себе колени и уткнула в них подбородок. — Когда-нибудь я за все рассчитаюсь, — сказала она. — Никто не заслуживает такого обращения. Я сел рядом и накрыл ее руку своей. — Что произошло? Она молчала очень долго. Я уже решил, что не дождусь ответа, но тут она заговорила. Старая тетя была добра ко мне. Работала я много, это правда, но кормила она всегда хорошо. Только я начала привыкать к жизни, встал меня, как появился квизитор. Застал нас врасплох, приказал взломать дверь. Но эта тетя была не то, что костлявая Лиззи. Она не была ведьмой. В полночь они бросили ее в пруд. На берегу собралась большая толпа, все смеялись и выкрикивали всякие глупости. Вот уж я натерпелась страху. Думала, что теперь моя очередь. Ей привязали ноги к рукам и швырнули в воду. Она пошла на дно, словно камень. Было темно, ветрено, и в тот миг, когда она ударилась о воду, сильный порыв ветра задул почти все факелы. Они не скоро сумели найти ее. Алиса закрыла лицо ладонями и всхлипнула. Я молча ждал, пока она сможет рассказывать дальше. Когда она подняла голову, глаза у нее были сухие, но губы дрожали. Когда ее вытащили на берег, она была мертва. Это несправедливо, Том. Она не всплыла, утонула и, значит, была невиновна. Но, тем не менее, ее убили, а меня после этого просто затолкали в повозку к остальным. «Мама говорит, что топить ведьм просто глупо. Это никогда не срабатывает», — сказал я. «Нет, Том, квизитор совсем не глуп. Он ничего не делает без причины, можешь не сомневаться. Он жадный, жадный до денег. Он продал тетин дом, а деньги взял себе. Мы видели, как он их считает. Вот почему он так поступает, понимаешь?» объявляет людей ведьмами, отбирает у них дома, земли и деньги. Хуже того, ему нравится это занятие. У него внутри тьма. Он говорит, что очищает графство от ведьм. Но на поверку, квизитор более жесток, чем любая известная мне ведьма, а я-то уж многое повидала. Там была девушка по имени Мэгги, не намного старше меня. Вместо того, чтобы топить ее, Квизитор придумал другую проверку, и мы все смотрели, как это происходило. Он использовал длинную острую булавку. Втыкал ее в тело Мэгги снова и снова. Ты наверняка слышал, как она кричит. Бедняжка чуть с ума не сошла от боли. Время от времени она теряла сознание, и тогда ее обливали водой, чтобы привести в чувство. А потом, наконец, нашли то, что искали. Метку дьявола! «Знаешь, что это такое, Том?» Я кивнул. Ведьмак рассказывал, что по этому признаку тоже обнаруживает ведьм. Но, по его словам, это была еще одна ложь. «Не существует никаких меток дьявола. Это известно всем, кто не понаслышке знаком с тьмой». «Это жестоко и несправедливо», — продолжала Алиса. «Когда приходится долго выносить боль, тело не немеет» и в конце концов ты перестаешь чувствовать уколы. Вот это и есть место, где дьявол прикоснулся к тебе, говорят они. Значит, ты виновна, и тебя нужно сжечь. Но хуже всего было смотреть на лицо квизитора. Чувствовалось, что он страшно доволен собой. Ничего, я с ним рассчитаюсь. Отплачу за все. Маги не заслуживает того, чтобы ее сожгли. «Ведьмак тоже не заслуживает, чтобы его сожгли!» С горечью воскликнул я. «Он всю свою жизнь сражался с тьмой!» «Он мужчина, и поэтому его ждет более легкая смерть», — сказала Алиса. «Квизитор делает так, чтобы женщины горели дольше. Якобы женскую душу спасти труднее, чем мужскую. Женщинам требуется больше боли, чтобы начать сожалеть о своих грехах». Это напомнило мне слова ведьмака о том, что лихо не выносит женщин, якобы они заставляют его нервничать. «Монстра, в которого ты плюнула, называют лихом», — сказал я. «Ты слышала о нем? Как тебе удалось так легко напугать его?» Алиса пожала плечами. «Всегда чувствуешь, когда кому-то не по себе стоит тебе оказаться поблизости, к примеру, некоторым мужчинам». Я всегда знаю, когда мне не рады. Такое ощущение возникает у меня рядом со старым Грегори, и здесь было то же самое. Ну а стоит плюнуть, и всякие твари обычно убираются с дороги. Плюнь три раза на жабу, и месяц или даже больше к тебе не приблизится никто с влажной холодной кожей. Лизи постоянно так делала. А что Далиха? Не думаю, что на него так подействовал мой плевок. Да, я слышала о нем. И если он уже в состоянии принимать любой облик, нам всем грозят серьезные беды. Наверное, я просто застала его врасплох. Вот и все. В следующий раз, если я снова спущусь туда, он будет наготове. На некоторое время воцарилась тишина. Я просто пялился на старый заплесневелый половик, и вдруг услышал, что у Алисы изменилось дыхание. Глянув на нее, Я увидел, что она спит в той же позе, положив подбородок на колени и глубоко дыша. Вообще-то мне не хотелось задувать свечу, но кто знает, сколько нам придется просидеть в этом подполе. Лучше сохранить ее, чтобы иметь возможность зажечь снова. Погасив свечу, я тоже попытался уснуть, но это оказалось совсем непросто. Во-первых, я так замерз, что даже дрожал. во-вторых не мог выкинуть из головы ведьмака. Нам не удалось освободить его, а теперь, после всего случившегося, квизитор разозлится еще больше. Пройдет совсем немного времени, и костры запылают. В конце концов, я, видимо, все же задремал, потому что меня внезапно разбудил шепот Алисы, раздавшийся у самого уха. — Том, тут в углу что-то притаилось. Оно на меня смотрит. И мне это не нравится. Алиса оказалась права. Я тоже чувствовал чье-то присутствие в углу. К тому же заметно похолодало. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Скорее всего, это снова Мэтти Бейн, душитель. Не бойся, Алиса, сказал я. Это просто призрак. Постарайся не думать о нем. Пока мы его не боимся, он не может причинить нам вреда. Я и не боюсь. «По крайней мере, сейчас». Она помолчала. «Знаешь, как было страшно в камере? Вокруг все кричат и плачут, не на миг не уснуть. Теперь мне просто необходимо хорошенько выспаться. Но страсть как хочется, чтобы он убрался отсюда. Это неправильно, что он так смотрит». «А я никак не придумаю, что делать дальше». Мои мысли снова вернулись к ведьмаку. Алиса не отвечала и вскоре снова задышала глубже. Уснула. И я, должно быть, тоже, потому что проснулся от внезапного шума. Это был топот тяжелых сапог. В кухне над нами кто-то ходил. Глава одиннадцатая. Суд над ведьмаком. Дверь со скрипом отворилась, и подвала осветило колеблющееся пламя свечи. К моей радости это пришел Эндрю. «Я так и думал, что найду тебя здесь», — сказал он. Эндрю положил на пол маленький сверток, поставил свечу рядом со мной и кивнул на Алису. Она все еще спала, лежа на боку спиной к нам и подложив руки под голову. «Кто это?» «Раньше она жила поблизости от Чипендена. Ее зовут Алиса». «Мистера Грегори там не оказалось, его как раз увели на допрос». Эндрю печально покачал головой. «Брат Питер так мне и сказал. Надо же, как не повезло. Еще полчаса, и Джон оказался бы в камере вместе с остальными. В общем, одиннадцати пленникам удалось сбежать, но пятерых снова схватили. Однако это еще не все скверные новости». Люди-квизитора арестовали брата Питера на улице сразу же после того, как он вышел из моей лавки. Я сам видел все из окна на верхнем этаже. Значит, мне пора уходить из этого города. Скорее всего, теперь придут и за мной, но я не собираюсь тут торчать, чтобы потом меня допрашивали. Я уже запер лавку, а инструменты погрузил на повозку. Вернусь на юг, в Адлингтон, где работал раньше. Мне очень жаль, Эндрю. Не стоит сожалеть. Как не помочь родному брату? К тому же для меня все не так уж страшно обернулось. Помещение лавки я всего лишь арендовал. Дело свое знаю. Без работы не останусь. Вот, — он развернул сверток, — я принес немного еды. Который сейчас час? До рассвета осталось часа два. Я рисковал, придя сюда. После всей этой суматохи полгорода не спит. Люди собираются в торговом здании на улице Рыбаков. После того, что случилось этой ночью, квизитор решил ускорить суд над теми пленниками, которые остались у него в руках. «Почему не подождать до рассвета?» «Тогда соберется еще больше народу», — ответил Эндрю. «Он хочет покончить с этим делом до того, как кому-то может прийти в голову оказать ему сопротивление. Некоторые горожане недовольны тем, что он творит, Что касается сожжения, то оно будет происходить ночью после наступления темноты на холме вортаме, там где маяк. На случай беспорядков квизитор захватит с собой много вооруженных стражников, поэтому, если у тебя есть хоть капля здравого смысла, ты до темноты переждешь здесь, а потом покинешь город. Не успел он развернуть сверток, как Алиса перекатилась на спину и села. Может, унюхала еду? а может, слышала наш разговор и просто притворялась, что спит. Тут были ломти ветчины, свежий хлеб и два больших помидора. Даже не поблагодарив Эндрю, Алиса накинулась на еду. Поколебавшись, я присоединился к ней. Я здорово проголодался, а поститься дальше не было смысла. «Ну, и я пошел», — сказал Эндрю. «Бедняга Джон, ну теперь уж точно ничего не поделаешь». «Может, стоит еще раз попытаться?» — спросил я. «Нет, ты сделал все, что мог. Слишком опасно выходить отсюда, когда вот-вот начнется суд. И совсем скоро беднягу Джона под охраной повезут в Вортам и сожгут живьем вместе с остальными несчастными». «А как же проклятие? Вы же говорили, что он должен умереть в одиночестве под землей, а не на холме с маяком». «Проклятие!» Я верю в него не больше, чем Джон. Я просто готов был на все, лишь бы удержать его от того, чтобы разбираться с лихом, когда квизитор в городе. Нет, боюсь, судьба моего несчастного брата предрешена. Поэтому тебе лучше побыстрее убраться отсюда. Джон как-то рассказывал, что в северной части графства, где-то около Кастера, работает другой ведьмак. Может, он тебя и возьмет. Когда-то он тоже был учеником Джона. Эндрю кивнул на прощание. «Я оставлю тебе свечу. Удачи в пути. И если когда-нибудь тебе понадобится хороший слесарь, ты знаешь, где его искать». С этими словами он ушел. Я слышал, как он поднялся по ступенькам и закрыл за собой дверь. Алиса сидела, слизывая с пальцев помидорный сок. Мы съели все, ни крошки не осталось. «Алиса, я хочу пойти на суд». Вдруг сумею как-то помочь Ведьмаку. Пойдешь со мной? Алиса широко распахнула глаза. Зачем? Ты же слышал, что он сказал, Том. Что ты можешь сделать против вооруженных стражников? Нет, будь благоразумен. Не стоит так рисковать. Кроме того, с какой стати мне ему помогать. Для меня, старый Грегори, этого бы не сделал. Дал бы мне сгореть и все дела. Я не знал, что на это возразить. В каком-то смысле. Она была права. Я ведь и вправду просил Ведьмака помочь Алисе, а он отказался. Я вздохнул и встал. «Ну, а я пойду». «Нет, Том, пожалуйста, не бросай меня здесь, с этим призраком!» «Ты же сказала, что не боишься?» «Да, не боюсь. Но когда я второй раз уснула, мне показалось, будто что-то сжимает мне горло. А если ты уйдешь, он может вытворить что-нибудь и похуже». Тогда пойдем со мной. Это будет не очень опасно, ведь на улице все еще темно. Кроме того, в большой толпе легче всего спрятаться. Пойдем, ну пожалуйста, решайся. У тебя есть план? Спросила она. Что-нибудь такое, о чем ты мне не рассказал. Я покачал головой. Ясно? Хмыкнула она. Ничего определенного. Послушай, Алиса, я просто хочу пойти и посмотреть. «Если пойму, что ничем не смогу помочь, мы уйдем. Но я никогда не прощу себе, если хотя бы не попытаюсь еще раз». Алиса неохотно поднялась. «Ладно, пойдем посмотрим, что к чему. Но пообещай, если станет слишком опасно, мы тут же уйдем. Я знаю квизитора лучше, чем ты. Поверь, нам не стоит вертеться у него под носом». «Обещаю», — сказал я. Мешок и посох ведьмака я оставил в подполе, и мы отправились на улицу Рыбаков, где должен был проходить суд. Эндрю говорил, что полгода не спит. Это оказалось слишком сильно сказано, ведь все же для такого раннего времени слишком во многих домах за занавесками горели свечи, а по темным улицам в том же направлении, что и мы, торопливо шагали люди. Я был уверен, что мы не сумеем подойти близко к зданию что снаружи стоят охранники, но, к моему удивлению, людей-квизитора нигде не было видно. Большие деревянные двери были широко распахнуты, люди устремлялись к дверному проему, толпились в нем, но тут же снова выходили наружу, как если бы внутри не было места. Я осторожно проталкивался вперед, радуясь, что еще темно. Добравшись до самых дверей, я увидел, что внутри совсем не так тесно, как мне подумалось вначале. Там ощущался тошнотворный сладковатый запах. Весь первый этаж занимало одно просторное помещение с посыпанным опилками полом из плетника. Большинство людей были выше меня, поэтому разглядеть мало что удавалось. Но мне показалось, что впереди есть большое пустое пространство, куда никто не хотел заходить. Я схватил Алису за руку и, пробиваясь вперед, потащил ее за собой. У дверей зала было темно, но дальнюю его часть освещали два больших факела, установленных в углах деревянного помоста. На нем, глядя вниз, стоял квизитор и что-то говорил, однако слов было не разобрать. Я оглянулся. Выражение лиц вокруг отличалось большим разнообразием. Гнев, печаль, горечь и смирение. Некоторые были настроены откровенно враждебно. По-видимому, здесь собрались в основном те, кто не одобрял деятельность квизитора, наверное, родственники или друзья обвиняемых. Эта мысль приободрила меня. Не исключено, что нам еще выпадет шанс спасти ведьмака. Однако очень быстро мои надежды угасли. Я понял, почему никто не проходил вперед. У основания помоста... Стояли пять длинных скамей, и на них спиной к нам сидели священники, а позади них, лицом к нам, в два ряда стояли вооруженные люди с мрачными физиономиями. Многие держали руки на рукоятях мечей, как будто им не терпелось вытащить клинки из ножен. Никто не хотел слишком приближаться к этим людям. Я поднял глаза и увидел, что вдоль стен зала тянется высоко расположенный балкон. Лица всех стоящих там людей, отсюда они казались просто белыми овалами, были обращены вниз. Находиться там было безопаснее всего, да и видно лучше. Слева оказались ступеньки, и я потащил к ним Алису. Вскоре мы оказались на широком балконе. Он не был забит до отказа, и мы быстро нашли себе местечко у перил на полпути между дверью и платформой. Здесь тот же неприятный запах ощущался гораздо сильнее, чем внизу. Внезапно до меня дошло, что это такое. Почти наверняка в этом помещении обычно торговали мясом. Пахло кровью. Квизитор находился на помосте один. Позади него, в тени, охранники сгрудились вокруг ожидающих суда пленников. А прямо за спиной квизитора двое охранников держали за руки плачущую пленницу. Это была высокая девушка с длинными черными волосами, в рваном платье и босиком. «Это Мэгги!» – прошипела Алиса мне в ухо. «Та, которую кололи булавками!» «Бедная Мэгги, это ужасно! Я-то думала, что она убежала!» Здесь, наверху, слышно было гораздо лучше, и я мог разобрать каждое сказанное квизитором слово. «Эта женщина призналась во всем!» громко и высокомерно объявил он. «На ее теле была найдена мятка дьявола. Мой приговор таков — привязать к столбу и сжечь заживо, и да будет Господь милостив к ее душе!» Мэгги зарыдала еще громче, но один из охранников схватил ее за волосы и потащил через дверь в задней части помоста. Не успела она скрыться, как вперед на свет факелов вытолкали еще одного пленника в черной сутане и со связанными за спиной руками. На мгновение я подумал, что ошибся, но в то же мгновение все сомнения исчезли. Это был брат Питер. Я узнал его по венчику седых волос вокруг лысой головы, по сутулой спине и плечам. По лицу узнать его было невозможно потому что из-за следов побоев и пятен запекшейся крови он был сам на себя не похож. Сломанный нос почти расплющился по лицу, один глаз превратился в раздувшуюся красную щель. Ужасно было видеть этого доброго человека в таком состоянии. Сначала он позволил мне сбежать, потом рассказал, как добраться до камеры, чтобы спасти ведьмака и Алису. Наверное, под пытками... Он сознался во всем. Чувство вины накрыло меня. — Прежде это был брат, верный слуга церкви, — провозгласил квизитор. — Однако взгляните на него сейчас. Взгляните на этого предателя. На того, кто помогал нашим врагам и стал союзником тьмы. У нас есть признание, написанное собственноручно. Вот оно. Он поднял лист бумаги, показывая его всем. Никто, конечно, не имел возможности ничего прочесть. Там могло быть написано что угодно. Но даже если сказанное соответствовало действительности, одного взгляда на несчастного брата Питера было достаточно, чтобы понять. Признание из него выбили. Это было нечестно. Тут даже и не пахло справедливым судом. Ведьмак как-то рассказывал что когда людей судят в замке в Кастере, там, по крайней мере, происходит настоящее слушание. Есть судья, есть обвинитель и есть человек, который пытается оправдать обвиняемого. Здесь же Квизитор все делал сам. «Он виновен, в этом нет никаких сомнений», – продолжал он. «И потому мой приговор таков – отвести его в катакомбы и оставить там. И да будет Господь!» милостив к его душе. Внезапный вздох ужаса пронесся над толпой, причем чувствовалось, что больше всех потрясены сидящие перед платформой священники. Они-то точно знали, какая судьба ждет брата Питера. Его расплющит лихо. Питер попытался что-то сказать, но у него слишком распухли губы. Один из охранников кулаком ударил его по голове. Квизитор наградил злобной улыбкой. Несчастного потащили к двери в задней части платформы, и не успел он оказаться снаружи, как вперед вывели следующего пленника. Сердце у меня упало. Это был ведьмак. На первый взгляд ему пришлось несравненно легче, чем брату Питеру. На его лице было всего лишь несколько синяков. Но потом я заметил такое, от чего меня пробрала дрожь. Он щурился от яркого света факелов и казался сбитым с толку. В глазах застыло отсутствующее выражение. Он выглядел потерянным, как если бы у него отшибла память, и он забыл даже, кто он такой. Как же должно быть сильно его били? «Перед вами Джон Грегори!» Громкий голос квизитора эхом отдавался от стен. Апостол дьявола, ни больше, ни меньше, который на протяжении многих лет занимался своим богопротивным ремеслом по всему графству, выманивая деньги у легковерных людей. И вы думаете, что этот человек покаялся, признал свои грехи и умолял о милосердии? Нет, он проявил упрямство и ни в чем не сознался. Теперь очистить его может лишь огонь. Только в этом его единственная надежда на спасение. Но хуже того, не удовлетворившись тем, что заключил сделку с дьяволом, он обучал своему ремеслу других. Отец Карнс, прошу тебя встать и дать показания. С одной из передних скамеек поднялся священник и вышел вперед, оказавшись в свете факелов. Он стоял спиной ко мне, я не видел его лица, но разглядел забинтованную руку и узнал голос, который слышал в исповедальне. «Господин Квизитор, Джон Грегори привел с собой в этот город ученика, чья душа тоже уже отравлена. Его зовут Томас Уорд». Я услышал, как Алиса тяжело задышала рядом. Колени у меня задрожали. И внезапно я остро осознал, как опасно находиться здесь, так близко к Квизитору и его вооруженным приспешникам. «Милостью Господа нашего мальчика оказался у меня в руках» продолжал отец Гарнс. «И если бы не вмешательство брата Питера, позволившего ему сбежать, я доставил бы его на допрос. Однако я успел поговорить с ним, господин. Мальчику прям не по годам и не поддается никаким словесным убеждениям. Сколько я ни старался, он так и не понял, что стал на неправедный путь. И в этом нужно винить Джона Грегори, человека, который не только сам практиковал свое вредоносное ремесло» но и развращал молодежь. Насколько мне известно, через его руки прошло не меньше 20 учеников, и теперь они занимаются тем же и сами имеют учеников. Вот каким образом дьявольская порча распространяется по всему графству. «Благодарю тебя, отец. Можешь сесть. Одних твоих показаний достаточно, чтобы осудить Джона Грегори. Когда отец Карнс сел, Алиса сжала мой локоть. «Пошли!» — зашептала она мне в ухо. — Оставаться тут слишком опасно. — Нет, пожалуйста, — зашептал я в ответ. — Еще чуть-чуть. То, что здесь прозвучало мое имя, напугало меня. Но я хотел задержаться еще немного, чтобы точно знать, какая судьба ждет моего хозяина. — Джон Грегори, ты заслуживаешь одного единственного наказания, — провозгласил квизитор. — Тебя привяжут к столбу? и сожгут живьем. Я буду молиться за тебя. Я буду молиться, чтобы боль помогла тебе осознать ошибочность избранного тобой пути. Я буду молиться, чтобы ты просил Господа о прощении. Тогда твое тело сгорит, но душа спасется. Во время этой речи квизитор неотрывно сверлил ведьмака взглядом, но с таким же успехом он мог выкрикивать свой приговор, обращаясь к каменной стене. В глазах ведьмака не промелькнуло даже искры понимания. В каком-то смысле это было хорошо, потому что он, похоже, не имел представления, что здесь происходит. Но это же заставило меня осознать, что если даже каким-то образом я сумею освободить его, он, возможно, никогда не будет таким, как раньше. Ком застрял у меня в горле. Дом ведьмака стал моим новым домом. Я помнил все его уроки, все наши разговоры, все жуткие сражения с тьмой. Мне будет недоставать всего этого, и при мысли, что наставника сожгут живьем, на глазах у меня выступили слезы. Мама была права. Поначалу я колебался относительно ученичества у ведьмака. Меня страшило одиночество. Однако мама сказала, что я смогу разговаривать с ведьмаком и что хотя он учитель, а я ученик, со временем мы станем друзьями. В тот день я не мог сказать, наверное, подружились ли мы, потому что он часто обращался со мной сурово и сердился на меня, но одно я знал точно, мне будет не доставать его. Когда охранники потащили ведьмака к задней двери, я кивнул Алисе, и, наклонив голову и стараясь не встречаться ни с кем взглядом, повел ее по балкону и дальше вниз по лестнице. Снаружи небо уже начало светлеть. Когда ночная темнота окончательно рассеется, кто-нибудь может узнать нас. Теперь на улицах было гораздо больше народу, и за то время, что мы провели внутри, толпа около здания, где шел суд, по меньшей мере удвоилась. Я проталкивался к задней части дома к двери, откуда выводили пленников. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, надеяться не на что. Ни одного пленника мне рассмотреть не удалось, что неудивительно, поскольку около двери столпились не меньше двадцати охранников. Можно ли даже думать о том, чтобы что-то затевать против них? Сердце у меня окончательно упало, и, повернувшись к Алисе, я сказал. Пошли отсюда, тут ничего не поделаешь. Мне хотелось поскорее спрятаться в подполе, поэтому шли мы быстро и по дороге не проронили ни слова. Глава 12. Серебряные врата. Когда мы, наконец, оказались в подполе, Алиса устремила на меня гневный взгляд. «Это несправедливо, Том», «Бедная Мэгги! Она не заслуживает смерти на костре! Никто из них не заслуживает! Нет, нужно что-то делать!» Я пожал плечами, глядя в пространство. Мой разум оцепенел. Вскоре Алиса легла и уснула. Я попытался последовать ее примеру, но мысли о ведьмаке не давали мне покоя. «Ну да, вроде бы никакой надежды нет. Но, может, стоит пойти к месту казни?» Может, тогда какая-то возможность и появится. Я без конца обдумывал этот план, прикидывая так и эдак, и в конце концов решил, что с наступлением сумерек покину Пристаун и пойду домой, чтобы переговорить с мамой. Она подскажет, что делать. Все случившееся здесь мне не по зубам. Я нуждаюсь в помощи. Мне предстояло идти всю ночь без сна... Поэтому было бы разумнее выспаться сейчас, пока есть возможность. Однако задремал я далеко не сразу. Когда же это произошло, мне почти сразу же стал сниться сон. Я снова был в катакомбах. Как правило, во сне ты не понимаешь, что спишь. Однако если это все же случается, как правило, происходит одно из двух. Либо ты тут же просыпаешься, либо остаешься во сне и дальше действуешь по своему желанию. Так, по крайней мере, всегда бывало со мной. Но в этом сне все было иначе. В этом сне как будто что-то управляло мной. Я шел по темному туннелю с огарком свечи в левой руке, приближаясь к одному из склепов, где лежали останки маленького народца. Я не хотел подходить к ним, но ноги сами несли меня туда. Я остановился у входа в склеп, и в трепещущем свете свечи Увидел кости. В основном они лежали на полках в дальней части склепа, но некоторые грудой валялись на булыжниках пола. Я не хотел входить в склеп, честно, не хотел, но у меня как будто не было выбора. Я шагнул внутрь, услышал, как мелкие обломки костей трещат у меня под ногами, и внезапно ощутил холод. Как-то зимой, когда я был маленьким, Мой брат Джеймс погнался за мной и набил мне уши снегом. Я вырывался, но он был всего на год младше нашего старшего брата Джека и такой здоровенный, что отец в конце концов пристроил его учеником к кузнецу. У Джеймса с Джеком совершенно одинаковое чувство юмора. Джеймс считал, что это очень смешно – набить мне уши снегом. Но мне это было по-настоящему больно – все лицо онемело, и продолжала ныть даже спустя час. Примерно то же самое я испытал в этом сне. Чрезвычайно сильный холод. Значит, ко мне приближалось создание тьмы. Ощущение холода возникло внутри головы, и в конце концов она так замерзла и онемела, что почти перестала быть частью меня. Что-то находящееся во тьме позади заговорило со мной. Что-то, стоящее между дверным проемом и мной, почти вплотную ко мне. Голос был резкий, низкий, и я сразу узнал его. Даже стоя спиной к этой твари, я ощущал ее зловонное дыхание. «Вот мы и здесь», — сказал лихо. «Это все, что у меня есть». Я ничего не ответил. Последовало долгое молчание. Это был просто ночной кошмар, и я силился проснуться, на бестолку. «Уютная комнатка вот эта!» — продолжал лихо. «Одно из самых моих любимых мест, да. Полным-полно старых костей. Хотя вообще-то мне нужна свежая кровь, и лучше всего молодая. Но если мне не удается ее заполучить, старые кости тоже неплохо. Хотя свежие лучше». «Вкусные, мозговые. мое излюбленное лакомство. Мне нравится раскалывать свежие кости и высасывать из них мозг. И все же старые кости лучше, чем ничего. Вот такие старые, как эти. Это лучше, чем голод, гложащий меня изнутри. Голод — это очень скверно. В старых костях мозга нет. Однако, видишь ли, старые кости хранят воспоминания». Я поглаживаю их не спеша, чтобы они выдали мне все свои секреты. Вижу покрывавшую их когда-то плоть, ощущаю надежды и чистолюбивые планы, которые так и не осуществились, оставив по себе память лишь в виде хрупких мертвых костей. Это тоже дает мне пищу, тоже утоляет голод. Лихо совсем близко наклонился к моему левому уху и почти шептал. Мне вдруг очень захотелось повернуться и посмотреть на него, но он, видимо, читал мои мысли. «Не оборачивайся, парень!» — предостерегающе сказал он. «Вряд ли тебе понравится то, что ты увидишь. Просто ответь на один вопрос». Последовала долгая пауза. Я слышал, как в груди колотится сердце. Наконец, лихо спросил. «После смерти». Что происходит? Ответа я не знал. Ведьмак никогда не обсуждал со мной эту тему. Я знал лишь, что существуют призраки, по-прежнему способные думать и говорить, и что иногда душа покидает тело, но остаются какие-то ее обрывки. Однако куда уходит душа, когда покидает тело, я не знал. Только Бог знает, если Бог существует. Я покачал головой, не произнося ни слова. И оборачиваться тоже не посмел. Просто чувствовал, что сзади затаилось что-то огромное, ужасное. А ничего нет после смерти! Ничего! Совсем ничего! взревел лихо, прямо мне в ухо. Просто черная пустота! Никаких мыслей, никаких ощущений! Забвение! Вот и все, что ждет тебя! По ту сторону смерти. Но выполни мою просьбу, парень, и я подарю тебе долгую-долгую жизнь. Три раза по двадцать и еще десять лет — вот и все, на что могут рассчитывать жалкие людишки. И это в лучшем случае. А я способен продлить срок твоей жизни в десять, в двадцать раз. И все, что требуется, — это открыть ворота и выпустить меня. Просто... «Открой ворота, а я сделаю все остальное. Твой хозяин тоже обретет свободу. Я знаю, ты хочешь этого. Вы сможете вернуться к той жизни, которую вели прежде». Какая-то часть меня страстно желала ответить «да». Что меня ожидало? Ведьмака вот-вот сожгут, а я должен буду в одиночестве отправиться в Кастер, не имея никакой уверенности в том, что мое ученичество продолжится, если бы и впрямь можно было бы вернуться к прежней жизни. Искушение сказать «да» было очень велико, и все же я понимал, что это невозможно. Даже если лихо сдержит слово, я не мог пойти на то, чтобы он свободно бродил по всему графству, сея зло. Я знал, ведьмак. Скорее бы умер, чем допустил, чтобы это произошло. Я открыл рот, чтобы сказать «нет», но лихо не дал мне произнести ни слова. «С девчонкой было бы проще», — заявил он. «Все, что ей нужно, это тепло очага, дом, где можно жить, чистая одежда. Но только подумай, что я предлагаю тебе, и взамен прошу лишь немного твоей крови». Тебе это никак не повредит. Совсем чуть-чуть, вот и все, о чем я прошу. И тогда мы заключим с тобой договор. Только дай мне насосаться твоей крови, чтобы я снова стал сильным. Просто открой ворота и отпусти меня на свободу. После этого я выполню три твоих желания и подарю долгую-долгую жизнь. Кровь девчонки лучше, чем ничего, но твоя... Это то, что мне на самом деле нужно. Семь раз по семь. Вот кто ты такой. Только раз мне довелось попробовать такой же крови. И я до сих пор помню ее сладкий вкус. Каким сильным я стану и как щедро вознагражу тебя. Разве это не лучше, чем пустота смерти? Ах, когда-нибудь смерть, конечно, придет к тебе, что бы я ни делал. Подкрадется словно туман на речном берегу сырой холодной ночью. Однако я могу отсрочить этот миг, отсрочить на годы и годы. Пройдет очень много времени, прежде чем ты взглянешь в лицо тьмы, в лицо пустоты. Ну, что скажешь, парень? Я способен на многое, но я связан, а ты можешь мне помочь. В страхе я снова попытался проснуться. Но вместо этого с моих губ вдруг сорвались слова, почти помимо моей воли, как будто их произнес не я, а кто-то другой. «Я не верю, что после смерти нет ничего. У меня есть душа, и если я буду жить по справедливости, то и после смерти весь не умру. Что-то там да будет. Не верю, что не будет ничего. Не верю в это!» «Нет!» — взревел лихо. Ты не знаешь того, что известно мне. Ты не способен видеть то, что вижу я. Я вижу, что лежит за гранью смерти. Пустота, ничто, я знаю. И понимаю, как это ужасно стать ничем. Ничем, ничем, ничем!» Неожиданно сердце у меня перестало бешено колотиться, и я успокоился. Лихо по-прежнему стоял за спиной, Но в склепе стало теплее. И вдруг я все понял. Понял, в чем беда лиха. Почему он вынужден питаться плотью и кровью людей, их надеждами и мечтами. — У меня есть душа, поэтому весь я не умру. Очень спокойно сказал я. В этом и состоит разница между нами. У меня есть душа, а у тебя нет. Для тебя после смерти... И впрямь ничего не будет. Совсем ничего. Демон схватил меня и ударил головой о ближайшую стену. За спиной послышалось гневное шипение, тут же сменившееся ревом ярости. «Глупец!» — заорал лихо. Его голос гремел, эхом отдаваясь от стен склепа и раскатываясь по темным длинным туннелям катакомб. Лихо дергал мою голову из стороны в сторону, лоб мне царапали холодные твердые камни. Краем глаза я видел гигантскую руку, вцепившуюся мне в волосы. Вместо ногтей на ней были огромные желтые когти. «Я дал тебе шанс, но теперь ты упустил его навсегда!» — ревел Лихо. «Однако ты не один в состоянии помочь мне!» «Я не сумел заполучить тебя, но уж ее не упущу!» Меня отшвырнуло в груду костей в углу. Они посыпались, и я стал падать сквозь них. Все дальше и дальше вниз, глубоко в бездонную чашу, полную костей. Свеча не горела, но кости, казалось, мерцали во тьме. Оскалившиеся черепа, реберные кости, кости рук, ног, фрагменты пальцев... Сухой прах покрывал мое лицо, забивался в рот, в нос и дальше в горло, так что, в конце концов, я едва мог дышать. «Вот какова смерть на вкус!» — закричал лихо. «Вот как выглядит смерть!» Кости исчезли. Теперь я не видел ничего. Совсем ничего. Просто падал во тьму и сквозь тьму. Я ужаснулся при мысли что лихо каким-то образом сумел убить меня во сне, но все равно силился проснуться. Нет, нет, просто он разговаривал со мной, пока я спал. И теперь мне было ясно, кого он будет уговаривать сделать то, что я сделать отказался. Алису. Наконец я сумел вынырнуть из сна, но было уже слишком поздно. Горящая рядом со мной свеча превратилась в огарок. Я проспал несколько часов. Вторая свеча исчезла, и вместе с ней Алиса. Я ощупал карман и убедился в том, о чем уже догадывался. Алиса взяла ключ от серебряных врат. Когда я с трудом встал на ноги, голова у меня болела и кружилась. Прикоснувшись к лбу тыльной стороной ладони, я почувствовал, что она влажная от крови. Каким-то образом лихо во сне сумел меня ранить. И мысли мои... Он тоже читал. «Как можно одолеть того, кто знает, что ты задумал, прежде чем ты сделаешь шаг или произнесешь хотя бы слово? Ведьмак прав. Это самая опасная тварь, с которой нам когда-либо приходилось иметь дело». Алиса оставила люк открытым. Я схватил огарок и немежко бросился вниз, в катакомбы. Несколько минут спустя я добрался до реки. Казалось, она стала глубже, чем прежде. Вода, окружаясь в водовороте, скрывала три из девяти камней, в том числе и центральный. Течение так и норовило сбить с ног. Я быстро пересек реку, надеясь, вопреки здравому смыслу, что еще не слишком поздно. Однако стоило мне повернуть за угол, как я увидел Алису. Она сидела, прислонившись спиной к стене. Левая рука ее лежала на булыжниках пальцы были в крови, и серебряные врата были открыты.